Глава четвертая. Мощь, сила, храбрость. Главное — опыт и правильная заначка. Очутившись в мрачном коридоре Школы Темных, я первым делом хлебнула зелье невидимости и потребовала, чтобы Эдриан укрыл меня иллюзией. Теперь, когда я знала, какой именно маг сидит на моей шее, все встало на свои места. До меня наконец-то дошло. Как же так вышло, что лучшие ящейки Темного Альянса не смогли разыскать одну беглую эльфийку? Моё оборотное зелье было неплохим. Зелье невидимости я варила тоже толковые. И в сочетании с магией Эдриана Сатора получалась уникальная маскировка. Вот поэтому я отказалась свалить из Школы темных. Стоило мне очутиться внутри цитадели, как пленник медальона пошел на попятную. Теперь Адриану хотелось взломать императорский архив или прокрасться в башню Совета Темных, а не тратить время на жалкую школьную библиотеку. Струсил мой бестелесный друг и сообщник. Оно и понятно. Он же бедолага, в отличие от меня, зелья храбрости не пил. А я, когда смелая, еще и щедра, И мне для источников информации ничего не жалко. Для начала я не пожалела зелья правды для местного библиотекаря. Так выяснилось, что все самые важные сведения хранятся в подземелье, а в общей библиотеке мне, увы, ловить нечего. Когда в школе прозвучал сигнал тревоги и все бросились ловить беглого подопечного Толина Ревейна, Эдриан Сатор снова начал нудить и требовать, чтобы я поскорее уносила ноги. И это когда он сам уговорил меня присоединиться к близнецам. Эдриан не знал, что они стали учениками лорда Вэриана. Но это же не повод бросать дело на полпути. Тем более, что я так удачно опоила одного из стражей школы. Потом усыпила, связала, и даже зелье для отвода глаз не пожалела. Сплошное расточительство. Зато теперь стражника должны были отыскать не скоро. Ведь мне еще надо было побывать в местном подземелье. Вот в него я и спустилась, и теперь кралась в полнейшей темноте. В животе булькало зелье ночного зрения, а в голове раздавался гундеж саторы Темный маг умолял меня больше ничего не пить, как будто это на него как-то влияло. Я как раз предельно бесшумно и осторожно сворачивала за угол, когда что-то ударило меня в грудь и повалило на пол. «Простите, а вы случайно не знаете, как пройти в библиотеку?» Вопрос прозвучал предельно вежливо. Когда тебя ловит огромная зубастая псина с глазами, полыхающими алым, и прижимает к полу, вежливость — единственное, что остается Не голосить же приличному полуэльфу во мраке. «Случайно знаю». Прорычали мне в лицо, а потом озадаченно потыкали лапой в щеку что за кожура о я бесконечно рад что вы заметили если укусите то у вас такая же будет исключительно пренеприятнейшая болезнь тело все так и чешется корочка хрустящая корочка эльф в панировке и псина вывалила язык явно намереваясь попробовать мою непробиваемую кожу на вкус фу гадость выкрикнула я небезызвестную команду. Калечить собаку не хотелось. Забавная, живая и говорящая. Обязательно бы и дальше пообщалась, но мое время было на исходе. Маскировка еще полчаса назад спала, поэтому собачка меня и заметила. Ладонь привычно нащупала в поясной сумке парализующую сферу. «Гадость, полностью согласен» драгоценный тень не стоит так рисковать во мраке подземелья вспыхнул яркий светлячок высвечивая высокую зловещую фигуру в латах лорд Вериан. нет я знала что это произойдет как только закончится действие зелья но сначала попасться какой-то собаке хорошо не какой то а уникальный никогда такой не видела тем временем собачка Именно так я решила мысленно называть волкообразное существо с острыми шипами на загривке. Отошла в сторону и гордо объявила. Подопечный Толлина Ривейна обнаружен. Насчет целости и невредимости утверждать не берусь, но клянусь, когда я его нашла, он таким и был. Странный эльф утверждает, что больной. Медленно и очень осторожно я поднялась на ноги но парализующую сферу прятать в сумку не спешила. «Я полукровка». Хмуро бросила я, надеюсь, что все странности будут списаны на это. «Полагаете, вас это извиняет?» Вкрадчиво поинтересовался лорд Вериан. Демон совершенно не злился, хотя по самым скромным подсчетам, меня уже полдня искали часть учащихся и преподавателей даже от занятий освободили нарушение учебного графика на лицо а главнокомандующий темного альянса и как выяснилось основатель школы темных спокоен как труп в склепе прошу прощения я потерялся лорд Вериан продолжал улыбаться однако я заметила жилку пульсирующую на его правом виске Нет, кажется, сравнение с мирным трупом было в корне неверным. Передо мной стоял упырь, выжидавший подходящего момента, чтобы наброситься на свою жертву. Не набросился, а всего лишь склонил голову на бок и плегматично произнес. «В таком случае вам стоит поскорее найтись. А у меня есть выбор. Можете и дальше гулять» но уже в компании тени. Но я не гарантирую, что к ней не захотят присоединиться ее сородичи. Да, ультиматум. Прозрачнее намека не придумать. Я покосилась на собачку. До меня доходили слухи, что в этих стенах обитали неведомые монстры. Уникальные и никем еще не изученные. А тень кто такая? Да, любопытства у меня не отнять. Гончие из самой бездны. Там их держат в качестве домашних питомцев. Вижу, некоторые переселялись с комфортом. Хрипло выдохнула я, чувствуя, как по спине разливается липкая волна ужаса. Шесть часов на успокоительном. Видимо, действие зелья заканчивалось. Именно оно помогло мне поставить на уши всю школу темных. Меня искали, меня ловили, меня пытались обнаружить с помощью поисковой магии. Хренушки. Не зря эльфов считают гениями маскировки. Наши зелья самые продвинутые. Одна беда — имеют ограниченный срок действия. «Арден мне долго ждать!» Внезапно из голоса лорда Вэриана исчезла привычная язвительность. «Да вот не знаю». «Я же вижу, вы никуда не торопитесь». «Нет, я жду. Жду, когда вы признаетесь, что забыли в подземелье». «Ах, это... Так я уже озвучивал свое желание вашей собачке. То есть, прошу прощения, гончей». «Да...» — выдавила из себя зубастая пасть. «Этот мальчик спрашивал, как пройти в библиотеку». Полагаю, что этот мальчик прекрасно знает, куда идти. А адепты Школы темных теперь в курсе всех схронов и потайных ловушек внутри школы. На одного из стражников напал крайне неприятный приступ болтливости. «Что вы с ним сделали?» — прошептала я. «Пришлось заткнуть», — зловеще объявил демон. Я закрыла глаза и позвала Эдриана. Он же заверял, что часовому ничего не сделают, что целители обязательно распознают вид зелья и упекут в лазарет. «Могу я полюбопытствовать, чем вы сейчас занимаетесь?» «Молюсь о его душе». «А должны озвучивать рецепт противоядия!» Внезапно рявкнул демон. И я озвучила. причем и рецепт самого зелья, и антидота. Семейный рецепт. Тайная тайна светлых эльфов был так тупо слит врагу. А все совесть проклятущая. Да, мне стало жаль часового, но себя-то жальче. Так глупо попасться. И до библиотеки я так и не добралась, а ведь она была совсем рядом. Внезапно лорд Вэриан отошел в сторону, освобождая мне путь. Не стесняйтесь. «Эдриан, что мне делать?» «Эдриан!» Черный маг молчал. Он умел крайне вовремя исчезнуть и делать вид, что не слышит. Я поправила на спине рюкзак и сверилась с картой, любезно нарисованной библиотекарем. До цели оставалось совсем немного, и от этого мое обнаружение остановилось вдвойне обидным. А если прямо сейчас задействовать невидимость — а потом расколошматить последнюю вспышку. «Не смей! И прекращай пить эти грёбаные зелья!» «Ага, так и знала, что Эдриан Сатор никуда не исчез!» «А смысл мне с тобой общаться? Ты же все равно не слушаешь!» Обиделся. Нашел время. Я осторожно прошмыгнула мимо демона и ускорила шаг. Тишина за спиной показалась подозрительной. Я обернулась и сдавленно вскрикнула, обнаружив демона у себя за спиной. «Вы здесь?» «А вы рассчитывали, что я куда-нибудь ушел? «Да, согласна, дурацкие у меня надежды». Дверь библиотеки находилась там же, где ей полагалось. Это был двустворчатый арочный проем с солидной магической печатью вместо замочной скважины или засоба. Тут я снова обернулась и наткнулась на ироничный взгляд. Подопытный Арден, неужели вы рассчитываете, что я помогу вам решить эту задачу? Своими силами придется. Понимаю, сложно. Но вы же сюда с таким упорством добирались. Двух верных слуг школы темных не пожалели. Послужной список им испортили. А еще светлый эльф. Скорбное осуждение в голосе высшего демона окончательно выбила меня из колеи. «Я подопечный, а не подопытный», — мрачно бросила я, прислушиваясь к своим ощущениям. Действие зелья храбрости подходило к концу, но паника не спешила переходить в наступление. Приятно осознавать, что я и без зелий не самая трусливая эльфийка. То есть эльф. «Нет, ошибаетесь». Подопечным вы были до своего весьма опрометчивого побега. Теперь же вы подопытный. Более сорока запусков магии поиска. Два зрящих ритуала и один темный вызов. Подопытный Арден, вам не икалось? Ого. Нет, я знала, что меня хотят найти, а кое-кто и уши оторвать грозился. Сама слышала. Да, в этот раз Толин был настроен серьезно от чего то мне было стыдно перед магом. С другой стороны, я же не заставляла меня похищать. Конечно, братья Ривейн избавили меня от жаркого внимания драконец Таленгара, а Эдриан так вообще уверял, что меня очень вовремя эвакуировали. Так, надо сегодня же довести трансформацию до абсолютной. Ничего, буду писать стоя и вонять, как правильный мужик. Главное местечко найти поукромнее. Судя по взгляду демона, мне его с удовольствием обеспечат. Например, в укромной надежной камере. Светлые духи, только бы сумку не отобрали. Хорошая, надёжная, невидимая. У меня на поясе хранились самые важные и разрушительные заначки. С такими на территории Темного Альянса попадаться не стоит. Да в принципе, нигде не стоит. «Нет, я тебе запрещаю!» На краю сознания взвыл Эдриан. «Не смей подслушивать!» «А ты не тупи. Ты полный оборот только месяц назад использовала, а до этого полгода личину дроу не снимала. Ты давно свой умный блокнот штудировала. Что там говорилось об опасности застрять в новом теле при злоупотреблении трансформацией?» «Ты умеешь испортить настроение». Лучше я испорчу тебе настроение, чем свое такое туманное и маловероятное воскрешение. Ты больше не веришь в успех нашей авантюры? Все намного проще. Я верю в лорда Льена. И тут мне стало обидно. Я последние три года темные ритуалы изучала, самые зловещие обряды жрецов мрака штудировала. Да я о смерти теперь знала больше, чем палачи и убийцы королевства Дроу. В меня не верили. Могу отдать тебя демону, раз он тебе больше нравится. Не отдашь. Ты поклялась, что поможешь мне. А светлые эльфы клятв не нарушают. Я темная, Эдриан. Теперь я темная. Он сделал меня такой. А ты хотела бы умереть, талли Отдать свою жизнь, чтобы одна чокнутая ревнивая стерва проникла в наш мир и угробила его? О чём это ты? Слова Эдриана так меня удивили, что я даже руки опустила, прервав процесс изучения магической печати. Эдриан. И тишина. Словно меня не слышат. Этот Сатор, как никто другой, умел притворяться глухим. Пришлось снова обратить внимание на магическую печать. В ее основе лежала универсальная магия. Это означало, что библиотеку охраняли не засовы, а стражи. Лорд Вериан жаждал лично посмотреть, как я проникну в хранилище книг. Подопытный Арден, вы меня расстраиваете. Неужели ваша попытка добиться желаемого так глупо провалится? Вы вымотали нервы всему персоналу школы. И всё впустую? Да сколько можно издеваться? Я вытащила из сумочки узкий флакон с занятной крышечкой-пипеткой. Внутри искрило ярко-оранжевое отпирающее зелье. Чтобы оно сработало, его надо нанести на магическую печать. Использовать следовало предельно осторожно. Попадет на кожу, останутся одни лохмотья. Это зелье разрушало и растворяло исключительно магические преграды и печати. Использовать на других немагических поверхностях нежелательно. Отдача могла оказаться такой силой, что взламывать больше ничего не захочешь. Или не сможешь. Тут уж как повезет. Трясущимися руками я нанесла зелье на печать, осторожно вставила пипетку в пузырек, закрутила, и только тогда позади раздалось злое. Подопытный Арден, у вас есть запасной комплект рук? Н нет. Пролепетала я. Вот до этого мне ни капли страшно не было. Оттуда вдруг жутко стало. Просто прежде лорд Вэриан больше ерничал. Играл со мной, как кот с мышью. Видимо, хотел проверить, сумеет ли беглый эльф добраться до цели. Но сейчас за спиной стоял разгневанный демон. Ему что, так печать жалко? Тогда зачем он позволил её разрушить? Не верил, что сумею? Почему вы не пользуетесь перчатками? Злое осуждение во взгляде лорда Вэриана Заставила меня почувствовать себя так неуютно, что я начала оправдываться. Так дорогие они! Все изделия из кожи хрустальной виверны стоят, как два мешка скрывающего порошка от обычной защиты толку нет, только мешать будет. Эльф, измеряющий все в порошках! Как интересно! Я еще в чешу я морских нагов могу, и в унцах крови. Девственницы. «Зачем же сразу девственницы?» Прошептала я, окончательно сбитая с толку. Глупейшая ситуация. Мы стоим перед дверью в потайное хранилище, магическая печать успешно растворяется под воздействием моего зелья, а я... Я мысленно прикидываю стоимость перчаток из кожи хрустальной виверны, как если бы мне пришлось их оплачивать кровью. Разумеется, не и даже не эльфийской, Но эквиваленты и варианты сами в голову так и просились. И перчатки начинает хотеться, сил просто нет. И это вопрос не безопасности, а престижа. У каждого уважающего себя алхимика есть магический инвентарь. А у меня даже горелки нет. Ничего, горелки — дело наживное. Я решительно толкнула дверь и попала. Действительно попала. А все потому, что за дверью находилась библиотека. Та самая с высокими стеллажами и раритетными книгами. Только смотреть мне на них совсем не хотелось. Всё мое внимание досталось партам в два ряда и магам, сидящим за ними. Тайная секретная библиотека Школы темных оказалась читальным залом. Хотелось орать от обиды или что-нибудь разбить, например, сферу со вспышкой но на плечи внезапно опустились тяжелые руки и мягко, но настойчиво подтолкнули меня вперед. «А вот и наш беглец», — торжественно объявил лорд Вариан. «Стоило так упираться и тратить силы на поиски. Сам нашелся, сам пришел. «Сам дурак». На границе сознания ругался Эдриан Сатор. С огоньком так выражался. Я таких слов прежде и не слышала. Ты ли поверь, я не знал. Не знал, что он переделал тайную секцию библиотеки в читальню. И о пожаре, уничтожившем библиотеку Таленгара, ты не знал. На, да, стоит умереть, сразу мир катится в задницу к Хару. Библиотека мы тем не поздоровилась. Да, поздороваться надо. Добрый день. Я вижу, что вы занимаетесь... «Так продолжайте, я мешать не буду». Моя рука ненавязчиво скользнула в сумку и нащупала пакетик с отводящим глаза порошком, но ладонь, лежащая на моем плече, вдруг сжала его сильнее. «На вашем месте я бы этого не делал», — тихо предупредил лорд Вериан. Меня снова подтолкнули в спину, вынуждая приблизиться к партам. Один шаг, другой и удивление во взгляде темных сменилось живейшим интересом. Арден Тироль, Темный полуэльф, обнаруженный братьями Ривейн в Долине Драконов, выдал исчерпывающую характеристику лорд Вериан. «Так это его целое утро ищут?» Вопрос исходил от мужчины в первом ряду. Сначала я сочла, что это преподаватель или даже сам библиотекарь, Такому солидному и представительному мужчине просто нечего делать за школьной партой. А потом начала замечать, что и другие учащиеся здесь не первой молодости. Среди них я обнаружила и Седовласова с отметиной на щеке. Заметив мой взгляд, он весело мне подмигнул. Надо же, даже не обиделся, что я от него улизнула. «Почему же целое утро? Еще и день потеряли. Вечер близится». С заметным удовольствием объявил он. Полдня в школе темных и на ногах держится. Адаптация не потребуется. Эм, это я сейчас чего-то не знаю? Какая еще адаптация? Эдриан! И хоть бы кто ругнулся. Я уже была готова выслушать любое непотребство, только бы почувствовать, что не одна. На да, этот юноша завидный подопечный. Заметным одобрением объявил Лорд Вэриан. Такого воспитать и диплом черного мага в кармане. Меня и прежде рассматривали как неведомую зверушку, но сейчас интерес сделался прямо-таки ну очень навязчивым. Так это же подопечный Толина ревайна С сомнением, пробормотала ржеволосая дама. Судя по черным татуировкам на коже, Это была темная ритуалистка. Поправка. Это бывший подопечный Толина Ривейна. Он же его упустил. Весело бросил лорд Вериан. Так что теперь, кто успел, то ты съел. Вот это замечание точно было лишним. Потому что мирно сидящие за столами маги вдруг вскочили на ноги, а мебель в библиотеке слаженно взмыла под потолок. Он мой! Рыжая ритуалистка наставила на меня черный жезл с черепом на конце. Такой сладенький мальчик! Уверенно мы поладим!» Начинается. Я распознала нездоровый блеск во взгляде женщины. Именно так на меня смотрели драконицы Талингара. Сначала смотрели, а потом начали поглаживать, ощупывать, пощипывать то у меня одно время весь зад был в синяках. «Нет, цели за этого пацана придется побороться!» Седой с противным хрустом размял пальцы. «Да куда тебе-то? Ты свою тьму подчинить не можешь. Как ты с чужой справишься? А если вместе мучиться, что-нибудь получится!» И в меня полетело нечто черное. Еле отскочить успела. Неведомая клякса шмякнулась на пол и поползла ко мне. Я в панике осмотрелась. Все парты и стулья так и парили в воздухе. На полу удержались лишь стеллажи с книгами да черные латы паладина мрака. Но вот беда. Латы были заняты владельцем. Пока Седовласый сокрушался над промахом, а я не совсем храбро улепетывала от кляксы, в библиотеке началось побоище. Сначала отличилась рыжая Сэлли и запустила в стоящих в первых рядах какую-то дрянь, которая спеленала бедолаг по рукам и ногам. Поступок был очень опрометчивым, обездвиженные конкуренты все еще могли разговаривать, а для формирования черного проклятия руки не нужны. Так что не прошло и минуты, как тёмная хрипела на полу, пытаясь избавиться от насланной на нее напасти. И это было только начало глобальной магической потасовки. И это взрослые тёмные. Страшно представить, чем тут занимаются подростки. «Страшно?» — вкрадчиво поинтересовался лорд Вэриан. «Не то слово». Я снова ненавязчиво полезла в рюкзак, но наткнулась на внимательный взгляд демона и отдернула руку. «Правильное решение. Назад!» Команда прозвучала внезапно. Я отреагировала молниеносно и отпрыгнула. И как раз вовремя. На том месте, где я только что стояла, появилось подобие магической клетки. Ее прутья были созданы из тьмы, однако выглядели странно. Они изгибались и снова выпрямлялись, как будто клетка поймала кого-то невидимого и теперь старательно его одушила или переваривала. «Согласен. Творение темных, не сумевших подчинить тьму, пугают». Невозмутимо прокомментировал это безобразие демон. «Эльфы Ильнаора, они же тоже тёмные!» — потрясённо прошептала я. От осознания катастрофы голова шла кругом. «О нет, эти темные другие. В какой-то степени Альфа Эльнаора уникальны. И знаете чем, подопытный Арден?» Лорд Вэриан склонился ко мне, как если бы хотел поведать какую-то тайну. «Я мужественно устояла на месте, чтобы услышать, что мне скажут». Тьма эльфов Эльнаора привязана к местному источнику силы. Они тянутся к нему, как ночные мотыльки, летящие на свет. Источник делится с ними тьмой и с удовольствием поглощает излишки. Но в том лагере вы увидели эльфов, которые не пожелали принять свою судьбу. Печальное зрелище, не находите ли? Лорд Вэриан говорил об эльфах но при этом смотрел на темных, устроивших погром в библиотеке. Точнее, само помещение как раз и не пострадало, в отличие от магов, сражающихся за право обзавестись воспитанником. Они напоминали детей в песочнице, размахивающих совочками и лопатками. Вот только на конце этих лопаточек были острые гвозди. Вы вы их спрятали. Наконец-то догадалась я. «Изолировал. Не хотел, чтобы они покалечились в процессе охоты на беглого альфа А вы, подопытный Арден, не чувствуете связь с темным источником?» Вопрос демона заставил меня задуматься. Эдриан упоминал, что виноват в том, что я утратила часть способностей. Не мог же он пить мою тьму? Или мог? Пленник медальона хранил упорное молчание, никак не комментируя мои мысли. Но мне почудилось, что я уловила чей-то печальный тяжелый вздох. Обнаружив, что уникальный подопечный успешно избежал заключения в клетку, темные маги решили объединить свои усилия. Точнее, до этого додумались всего трое оставшихся в дееспособном состоянии. Они наступали на меня, оттесняя к выходу, и при этом лорд Вериан самоустранился. Он стоял в стороне и с улыбкой наблюдал за дальнейшим развитием событий. Парализующие сферы были при мне, но я сомневалась, что их использование поможет. Только зря растрачу ценный и уже изрядно сократившийся запас. Открытие двери заставило меня подпрыгнуть на месте, а увидев, кого именно принесло в тайную библиотеку, я едва не заплакала от облегчения. Толин «Как же ты долго меня искал!» Я подбежала к остолбеневшему магу и юркнула ему за спину. «Господа, прошу прощения за беспокойство, но я не смогу стать вашим подопечным. У меня уже есть наставник, да?» «Без понятия». Темный сложил руки на груди и многозначительно нахмурил брови. «Я с неблагодарными беглецами не связываюсь». «Да разве я сбегал? Я так...» «Гулял, школу изучал. У вас тут так интересно. Покажи мне, где моя комната. Надеюсь, она не в подземелье». Тихий смешок заставил меня повернуть голову, но выражение лица лорда Вэриана оставалось непроницаемым. Наверное, почудилось. «С тебя беспрекословное подчинение, прилежание и обещание пробыть в школе темных до конца месяца». Толин Ривейн недовольно хмурил брови, словно прикидывая «А стоит ли со мной связываться?» «До конца месяца? Так мало?» «А дальше тебя либо убьют, либо сожрут, либо уши оторвут», — Зловеще пророчил темный. «Третий вариант наиболее вероятен. Допрыгаешься, альфёнок». «Ага, понятно. Это означает, что я прощена». Лорд Вэриан, так мы пойдем, да? Библиотека полностью в вашем распоряжении. Столь отчаянная тяга к знаниям должна быть вознаграждена. Ревейн, проследи, чтобы он хорошо изучил теорию тьмы. На меня посмотрели как на идиота. Разумеется, Толин ответил лорду Вэриану, что обязательно проследит, чтобы я хорошо занимался. Но как только мы вышли в коридор, меня подняли магией и от души приложили спиной о стену. Аж дух из легких выбила. «Кхаров, придурок! Я собирался показать тебя наставником, получить последнюю галочку в диплом и свалить нахрен из этого склепа. А теперь придется торчать здесь и ждать, когда же ты сдохнешь. Ждать придется долго». Зло прошипела я. Парализующая сфера усвистела в мага, превратив его в статую. По моим расчётам, у меня было секунд 6-7 форы. Как раз успею подняться по лестнице. Пусть догоняет.